Глава 12 Человек и общество. Часть вторая. Служение. Патриарх Кирилл. Государства и народы, отрицавшие значимость духовной жизни, исчезли с исторической сцены. Поэтому так важно, говоря об экономике и росте благосостояния, не забывать об их высшем предназначении – служить материальной основой для духовного роста личности служить общему благу, материальному и духовному, не препятствовать, а помогать спасению человека. По мнению архиепископа Иоанна Шаховского, человеческое общество разделяется не на сословия и не на классы. В мире не два лагеря капиталистов и пролетариев, как кто хочет представить внешнее сознание. В мире три лагеря. Первый – безбожные бедняки – Второй – безбожные богачи. И третий – бедные и богатые материально христиане. Такова этическая карта мира. Христиане не делятся на бедных и богатых, ибо бедные осознают преимущество своей бедности. Богатые – стеснительность своего богатства и, во всяком случае, его непрочность и оттого незначительность. И все остаются на своем пути – несут свое служение. Для этих третьих только и может быть в собственном смысле социальная проблема. Для первых она не существует и не может существовать, ибо там действует принцип борьбы и решительной непримиримости, то есть либо войны, либо чисто дипломатического, не имеющего никакой реальной силы мира. Третья группа, конечно, наименьшая в мире, ибо небесно почетная принадлежность к ней Есть выражение словесной и даже, считаем нужным подчеркнуть, не идеологической, но духовно реальной, конкретной христианской веры. Только из этой подлинной реальности духа может вырастать идеология общественной христианской жизни. Сегодня многие, как огня, боятся кризисных состояний экономики и говорят о необходимости построения бескризисного общества с одной стороны да мы должны создавать механизмы, которые бы позволили смягчать последствия кризисов, особенно для самых незащищенных слоев населения с другой стороны неверно думать что кризисы это что то исключительно отрицательное, мешающее нам жить. например, для человека тяжело больного кризис это переломный момент в ходе болезни, после которого начинается выздоровление то есть кризис это и новые открывающиеся возможности. И сам он – прекрасная возможность прозреть и увидеть то, чего раньше видеть не хотелось. «Кризис» – слово греческое, означает «решение», «поворотный пункт», «исход», но в том числе и «суд». Вот как писал о кризисе святитель Николай Сербский. «Прежде европейцы, если постигало их какое-то несчастье, употребляли слово «суд», вместо слова «кризис». Сейчас слово «суд» заменили словом «кризис». Понятное слово – менее понятным. Наступала засуха, говорили «суд Божий». Наводнение – «суд Божий». Начиналась война или эпидемия – «суд Божий». Землетрясение, саранча, другие бедствия – всегда одно – «суд Божий». Значит, кризис из-за засухи – Кризис из-за наводнения, из-за войн и эпидемий. И на теперешнюю финансово-экономическую катастрофу народ смотрит как на суд Божий, но называет ее не судом, а кризисом. Дабы умножилась беда от неразумия, ибо пока произносилось понятное слово суд, была понятна и причина, которая привела к беде, был известен и судья, попустивший беду, и цель ради которой беда была попущена. После подмены слова «суд» словом «кризис», малопонятным для большинства, никто не может объяснить ни от чего он, ни от кого, ни для чего. Слова о Божьем суде могут также вызывать страх, но только в том случае, когда мы забываем о милосердии Божьем, превосходящем всякое мыслимое человеческое милосердие. Если бы Бог на самом деле судил нас по правде, никто бы не смог спастись. Бог – судья милосердный. Он всегда готов помочь нашему спасению, лишь бы было на то наше произволение. Поэтому Его суд для нас и любой кризис – это действительно новая возможность к прозрению, выздоровлению и спасению. Время кризиса – это время, когда надо переставать прятать голову в песок и продолжать загонять вглубь смертельную болезнь. Не к бескризисному обществу мы должны стремиться, а к обществу, правильно воспринимающему спасительный для нас кризис, который и поворотный пункт, и суд, и решение. Говоря об обществе, к которому нужно стремиться, следует коснуться и вопроса о том, Какими должны быть отношения человека с обществом и общество с человеком? В обществах, где развит крайний индивидуализм, человек начинает ставить свои личные интересы выше общественных, изолируется от социума, перестает интересоваться жизнью общества, становится антисоциален и эгоистичен. В конечном итоге индивидуалисту становится неинтересны ни мир, ни страна, не люди, нуждающиеся, быть может, в его помощи. В обществах, где правит коллективизм, антитеза индивидуализму, обычно господствует большинство, которое перемалывает человека, не вписывающегося в общепринятые рамки. И индивидуализм, и коллективизм, как показала история, приводят к деградации человеческого сообщества и не могут рассматриваться как идеал а существует ли этот идеал вообще к чему должны стремиться люди желающие идеального общества одного точного слова которое бы описывало этот идеал пока не найдено назовем его сейчас соборностью вообще соборность понятие богословское его обычно применяют к характеристике апостольской церкви которая и строится по принципу соборности имея перед глазами прообраз Святую Троицу, где три ипостаси божества соединяются нераздельно и неслиянно. Соборность — это не просто коллективизм. Это единство членов Церкви между собой и со Христом, освященное благодатью Святого Духа. Соборность — это цельность, внутренняя полнота, множество, собранное силой любви в свободное и органическое единство. Церковь представляет собой единое мистическое тело, некий организм, состоящий из отдельных, но соединенных между собой членов. Об этом говорит в первом послании к коринфянам апостол Павел. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос» ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. То есть, уверовав в единого Бога, став членами единой Церкви, все мы соединяемся во Христе новыми высшими связями, соединяемся единым Духом, единой любовью. Мы причащаемся на литургии тела и крови Христовых, и таким образом Господь пребывает в нас, а мы в Нем. И все мы составляем единое тело и единый Дух. Во Христе мы соединены со всеми апостолами и пророками, со всеми святыми. Во Христе мы едины с апостолом Павлом и Серафимом Саровским, Николаем Чудотворцем и Сергием Радонежским и самой Пресвятой Богородицей. В таком сообществе не может быть членов негодных и ненужных. В таком сообществе каждый уважает свободу другого, видя в нем образ Христов. Если нога скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна», и также голова ногам «вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге, говорит апостол Павел. Личная духовная жизнь в христианском понимании органически связана с жизнью соборного человечества и мира. Но можно ли в обычном, нецерковном обществе Если не воплотить, то хотя бы приблизиться к идеалу соборности. Над этим размышляли наши русские религиозные философы. Семен Франк, Николай Бердяев, Алексей Хомяков, Петр Лавров писали об этом в своих статьях, пытаясь найти этому понятию новый адекватный термин. Франк называл такую соборность солидарностью, а Бердяев коммунатарностью или общинностью. Человеческая жизнь во всех ее областях есть необходимое и имманентное выражение глубочайшего онтологического всеединства, лежащего в основе человеческого бытия, утверждал Франк. Он выделял три формы соборности: соборность в брачно-семейных отношениях, соборность в религиозной жизни и соборность в жизни определенного множества людей, объединенных общностью судьбы. В этой третьей соборности заключается важная для общественной жизни роль прошлого и культурно-исторических традиций. А практическим выражением соборности является служение, служение ближнему, служение Богу, служение обществу и служение самого общества единым целям, а также ответственности не только за себя, но и за свой народ и свою страну в целом. И с этой точки зрения, Невозможно отделить заботу о личном спасении от участия в деле духовного преображения всего мира, к которому призвано соборное христианство в его земном историческом пути. Вот такая соборность и может являться идеалом, к которому должно стремиться общество, а служение – это идеал отношений членов этого общества. В основе служения всегда лежит любовь. Господь дал нам заповедь – любите друг друга. Любовь все скрепляет и соединяет в единое тело. Но любви надо учиться, любовь надо воспитывать. Когда наше общество дорастет до этого понимания, изменится все. От отношения к тебе в ближайшем магазине и отношений соседей по лестничной клетке до отношения политиков к принятию различных законов, регулирующих нашу жизнь. Когда-то идеей соборности учила обычная русская притча. Отец брал в руки веник и показывал сыну, как легко сломать каждый прутик по отдельности, но как трудно переломить их все разом. Сейчас мы должны осознать эту идею любви и милосердия, идею общности и служения и всюду пропагандировать ее, внедряя в нашу жизнь. По большому счету, Не нужно выдумывать какие-то новые национальные идеи, как предлагают сейчас некоторые публицисты. Все идеи уже есть. Национальная идея – это вера людей в Божий промысел относительно их страны и следование этому промыслу. У России замечательный государственный символ – двуглавый орел. К сожалению, по этому поводу сегодня часто иронизируют, изощряясь в остроумии, а ведь в этом символе удивительным образом заключена и разгадка нашего исторического пути. Еще Столыпин в свое время говорил, «Если двуглавому российскому гербу, смотрящему на восток и на запад, отрубить одну голову, он не станет одноглавым орлом, он истечет кровью и погибнет». Уникальность нашей страны именно в срединности ее положения, в расположении ее между двух полюсов – Востоком и Западом. У России есть интересы и на Западе, и на Востоке. Потому все споры сторонников западного и восточного пути развития разрешимы только на уровне преодоления двух крайностей, соединения в себе этих двух противоречий. И от Запада, и от Востока следует брать самое лучшее, самое ценное – переосмысливая этот опыт и вырабатывая свой единственный, неповторимый путь. Но так неправильно будет, если в поисках этого своего пути мы начнем разворачивать головы орла вовнутрь, замыкаясь в себе, закрываясь железным занавесом, отказываясь от осмысления и западного, и восточного опыта. Если наша жизнь... Будет построено на камне веры, на прочном фундаменте. Если для каждого члена общества правилом станет не потребление, а служение, что сможет нам повредить? На заре христианства святой Василий Великий не боялся посылать христианских юношей на учебу в языческие школы, напутствуя их такими словами не должно однажды навсегда предав сим мужам имеется в виду языческим учителям кормила корабля следовать за ними куда они поведут но заимствуя у них все что есть полезного надобно уметь иное и отбросить так выискивая самое ценное на западе и на востоке можно применять это к себе если оно вписывается в наше самосознание не противоречит нашей православной культурной традиции. А если не вписывается, нужно уметь сохранять свою духовную независимость и свободу, то есть иное и отбросить».